Приглашаем вас, уважаемые радиослушатели, провести этот вечер в нашем субботнем радиотеатре. Вы услышите радиоспектакль по роману Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный». Автор инсценировки Лариса Александрова, режиссер Зоя Давыдова. Действующие лица и исполнители. От автора народный артист СССР Кирилл Лавров. Князь Серебряный, народный артист России Виктор Смирнов. Царь Иоанн IV, народный артист России Иван Краско. Бояриня Морозова, артистка Людмила Сапожня. «Боярин Морозов» – «народный артист России» Леонид Неведомский. «Борис Годунов» – «народный артист России» Иосиф Конопацкий. «Малюта Скуратов» – «народный артист России» Вадим Яковлев, «Князь Вяземский» – «народный артист России» Николай Буров. «Михеич» – «народный артист СССР» Николай Трофимов. «Фёдор Басманов» – «Заслуженный артист России» Лев Лемке. «Перстень» – «народный артист России» Сергей Паршин. «Мельник» – «народный артист России» Эрнест Романов. Ануфриевна, народная артистка России Нина Казаринова. Пашенька, народная артистка России Нина Усатова. В остальных ролях заслуженный артист России Сергей Бехтерев, заслуженная артистка России Инна Слободская, артисты Татьяна Андрианова, Вера Коширина, Анатолий Гаричев, Владимир Котов, Николай Павлов, Сергей Погожин, Владимир Солодников и Владимир Таренков. Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия. К ужасам того времени автор оставался ниже истории. Тем не менее, он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании. Не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Алексей Константинович Толстой Погоди... Ну что, малюта, повинился, Серебряный? Повинился, государь, что стоял на Москве за Морозова, что убил семерых апричников и ранил крязя Вяземского. А... Но не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова показывать не хочет. После завутрине учиним ему пристрастный допрос. А коли он и испытки из огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним. Mm -hmm. Дозволь мне, государь, худородному рабу твоему из княжеской спины ему ремни выкроить. Дозволь мне холопу боярскому кожи его на конский чепрак снять. Mm -hmm. Дозволь мне смрадному вельможным мясом его собак накормить. <пух> Иди! А, Иди! Пес! А теперь тебе скажу, Борис... Мне нравится князь Серебряный, он не таит измены, он покорен мне, он не ищет выгод для себя, он не подкупен и прям. И не было бы мне лучшего слуги, кобы я знал, что он и совесть свою положит за меня. Нет, не положит. Нет. Таких людей не должно терпеть в государстве аще целому стаду, идущему одесную, единая овца идет ашую, шую, пастырь ту овцу ты из стада и закланию предаст. Государь, ты же свободно читаешь в человеческих сердцах. На князя Серебряного можно положиться. Сохрани его, как воина. Довольно, Борис. Меня ждет большая охота. Иди с Богом. Время веселью быть. Честные и доброхвальные охотники, Забавляйтесь и утешайтесь славою, Красною и премудрой охотою, Да исчезнут всякие печали и да возрадуются Сердца ваши добрые и прележные сокольники. Лопускайте и добывайте. Ой! Ой! Любимый царский кречет от врага вылетает. Держите! Держите! В глубокой темной тюрьме, стены которой были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ждал себе смерти. Не знал он наверняка, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в его подземелье. Но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест. И, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более трех дней. Атаман! Часового я напоил в усмерть, но дверь на запоре. Ну-ка, понажми на дверь. А вы, братцы, пустите петуха с той стороны слободы и сразу уходите. В сбору старого дуба! Ну, Митька, ну Шлёп. Вот правду говорят, дураками свет стоит А <свят> чё, я понапёр её плечик, манай, скачи в Князь! Князь! О! Что? Ужель ли теперь Или тебе малюта до рассвета не терпится порешить меня? Я не малюта, вставай, князь, время дорого Вставай, я выведу тебя Подожди, к -к кто? Кто ты? Я не узнаю твоего голоса И не мудрено, боярин, где тебе помнить меня? Вспомни Медведовку Я вонюха Перстень Перстень? А, идем же, князь, нам некогда мешкать Ну, подожди Князь я, я обещал царю не выходить из его воли и ожидать Где бы я ни был суда его Князь, царь на соколинной охоте А мне некогда толковать с тобой Люди ждут Каждый миг может нам головы стоить. Завтра тебе казнь. вступай с нами. Нет, не могу. Я целовал государю крест на моем слове. Боярин, издеваешься ты, что ли, надо мной? Для тебя я зажег слободу, людей привел. Даром мы сюда, что ли, пришли? С комарохи мы тебе, что ли, дались? Говори последний раз, идешь или нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Митька. Эй. Хватай его насильно. Вот. Рот завяжен для надежности. Вот. Теперь не заспоришь. Вот. А Митку не перепоришь. Идем. Митка, быстрей. Быстрее, Митка. Эй, вы, кого несете? С Лободского на пожаре бревном пришибло. Несем в скудельницу. Проваливай с дороги. Уходим, уходим. Митка, не отставай. Не отставай, Митка. Лег кон спать в темную ночь, доставал по утру ранним рано, говорил дружиннико храброе. Ай же ты дружинушко храброе, берите кобецчетный золотой казны. И вы купите весь товар в Ановеграде, Не оставьте товару ни на денежку. А дружина его была послушлива, Брала бессчетной золотой казны, И вы купили весь товар в Анове городе. Спал Садков вторую ночь во крепком сне, Доставал поутру раны рано, Говорил дружине дружениках Ай же ты, друженушка хоробрая, Берите-ка золотой казны, купите весь товар в Новый городе, Не оставьте товару ни на денежку. А дружина его была послушлива, Брала бесчетной золотой казны, Приходили они до к города, А в Новый городе товару больше товара, Вы купили весь товар в Овичграде. Спал с третью третьюю ночь в крепком сне. Доставал по утру ранним рано, говоря в дружинниках ордены. Лобану, Слободу! слободу. пусть красного петуха, выкте бочки из подвалов, выгребем золото вырежем оприччено. Вырежу всю свободу. Сходились, вражьи дети. Иван, отпусти ты меня. Ты говоришь, отпустить тебя, князь? Отпусти. Не для того я тебе из тюрьмы вызволил, чтобы ты опять голову на плаху понес. В голове своей я один волен. Ты так думаешь? Где князь? Пусть ведёт нас до на слободу. А не хочет, так его. На сину! На сину! И перстни туда же! На сину! Братцы, он за атаманство держится! и не хочет сдать атаманство? На сину его пусть князь! Атаманство! Эх, вы дураки, дураки! Да разве я держусь вашего атаманства? Наплевать мне на вас! Захочу, пойду на Волгу, не таких наберу! Краснок, говорит, нет дудки. Не пустим тебя, не пустим. Ну, то-то. Вон, глядите, разъезд возвращается. Эй, Клопко! Эй! Кого везёшь? Опричника поймали! Буян, сидеть! Развяжите мне руки. Перекреститься не могу. Естинь? Да. этого опричника я знаю. Он мне жизнь спас. Эй, теперь ты, рыжий, отвязывай капричника опричника. Видишь, за опричника стави. У самого крепкая креп креп голова. Охаянный, не рассуждай, когда я приказываю. Фух. Я знаю этого молодца. Он такой же враг опричника, как и вы. Сохрани, Бог, кому-нибудь тронуть его пальцем. и Исполать тебе, князь. Хлопка! от а. а кого это ты в тараках привез? Ай, <свят> а чуть не забыл. Татарина! Татарина! <свят> с ним справились. <свят> Такой здоровый. <свят> как, кабы не Митька, как раз ушел бы. Расскажи толком, хлопка. А вот, братцы, пошли мы с утра... По Рязанской дороге остановили купца а он говорит нечего брать с меня взять еду от Рязани а там всю дорогу заложила татарва ободрали меня до не с до Москвы дотащиться ну дали мы ему гривну дорогу и отпустили но а тут идут другие мужики с бабами да с детьми воют, огласят И наше десело выжгли, церковь ограбили, порубили святые иконы, из рис сделали чепраки. А Ах, они это? окаянные. Да как же их проклятых земля держит? Ай, папа, к лошадиному хвосту привязали. Папа? Ах, собачьи дети. Да что ж у русского человека рук нет на проклятую татарву. Да вот то-то и есть, что рук мало. Все полки распущены. Остались мужики да бабы. А бусурманам-то и любо, что нет ратных людей. Некому отпор дать. Ребята, кто из вас Богу не грешен? Сама судьба дарит нам прощение от Господа. Искупим грехи наши. Ударим все, как мы есть, на врагов церкви и земли русской. Ай да, князь, лучше умереть в поле, чем на виселице. «Вот говорят про вас, что вы Бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни совести. Так покажите же теперь, что врут люди, что есть у вас и душа, и совесть. Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите не хуже стрельцов» не хуже опричников. Ребята, а если увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины нашей. Скажет, не нужна мне более опричнина. Есть у меня без нее верные слуги. Веди нас, князь. Постоим за святую веру. Веди нас. Веди нас. Значит, как договорились Я со своими молодцами пугнут обун, да переполошут, оторву Так А ты тем часом и ударишь на них с двух сторон Ночное дело мастера боится Угу Со мной идут поддубные И ты, дятел Решито Наковальня шестопер и мишка Ну Ты куда лезешь, Митька? Ты к нашему делу не пригоден Оставайся с князем Береги его Ну, ребят Чур слушать моего слова. Без меня ни на шаг. Никита Романович. Да? Я тебе и спасибо не успел сказать. Отплатил ты мне за медведя. Максим Григорьевич. На то на свете живем, чтобы помогать друг другу. Князь, скоро начнется бой. Может, не успею сказать тебе. Ну, слушаю тебя, Максим Григорьевич. Я один у матери боярин. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры ни с кем словом перемолвиться было. Все чужие. Всяк только и думает, как другого извести, чтобы самому в честь попасть. Да, Максим Григорьевич. Было бы им более казны до да поместьей, так поехать вся Русь пропадай. Да. Как царь не грозен, а ведь тош иногда слушает истину так у них хоть бы у одного язык повернулся правду вымолвить. Тише, тише. Все так и поддакивают, так и лезут выслужиться. А как увидел я тебя, князь, так на сердце и повеселело. Смотрел я на тебя, как ты, что медведя, без оружия стоял. Как тебя на плаху чуть не повели. Как ты со станишниками сегодня разговаривал. Сердце к тебе так и мечется. Максим Григорьевич, и ты полюбился мне, как брат родной. Спасибо, князь. Спасибо тебе. Я вижу, ты не брезгаешь мной. Я знаю, кто ты и кто я. Но не возьми в во гнев мою просьбу. Что? Дозволь мне перед битвой по древнему христианскому обычаю побрататься с тобой. А чем же ты мне не брат? В чистом поле перед битвой не вспоминают, чей род честнее. Ну? Побратаемся, Максим Григорьевич. Вот. Прими мой золоченый крест, брат. Прими ты, мой медный. Им благословила меня мать, когда мы были еще бедными людьми. Он мне всего дороже. Спасибо. Теперь ты мне, Брат. Максим Григорьевич, брат, брат, брат, брат. Князь, князь. Что? К нам подмога идет. Откуда, хлопка? А вот, языка взяли. Говорит из щеляди боярина Федора Басманова. Угу. Он со своими вершниками нагрянул в вотчину да и узнал, что идет сюда Ширинский Мурза, Шихмет с десятью тысячами татар. Так. Развернул кони ему навстречу, а челядь за ним побежала. Кто с цепом, кто с косой, кто с рогатиной, скоро все здесь будут. Сегодня суждено жить, а кому голову сложить? Потому дозволь сказать тебе Хотя и не ровнее тебе А полюбил я тебя князь Всем сердцем полюбил как бы все бояре были такими, как ты, Никита Романович Прости меня, если что И ты ты тоже прости меня если что не так, атаман. ну, с богом, с богом, ну, с богом, ребята, с богом, за мной, за мной. Максим, побереги себя! Максим. Не мечись все чударом, ты и так уже в крови! О, вражья кровь! А мне и царапины нет! Твой крест облюл меня! Матушка! Матушка! Максим! Матушка! Названный брат мой, открой очи, дай мне отповедь. Максим! Отвези последний поклон матери. Максим, нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли зазнобы? Кого еще жаль тебе, кроме матери? Жаль мне. Родина моей. Любил я ее не хуже матери, а другой заснобы у меня не было. У меня в глазах темнее, Максим, брат. звал меня Федор Алексеевич Звал? Ну, милости прошу в мой шатер здесь. Ну, как ты оказался здесь? Из тюрьмы убежал? Нет, не убежал Увели меня насильно А теперь, послуживши царю, возвращаюсь в Слободу Отдаюсь на его волю <свист> <свист> Стало быть, тебе хочется на виселицу? Ну что ж, вольному воля спасённому рай, князь А я уж и не знаю, вернуться ли мы Что же так-то, Федор Вячеславович? Что-что, <свист> думаешь, князь мне весело? Что меня по царской милости не Фёдор, а Федорович. Не пойму тебя, Фёдор Алексеевич. Когда сидишь ты на коне с саблей в руке, Сердце, глядя на тебя, радуется. А то вдруг ломаешься, словно баба какая. В летнике перед царём пляшешь. Ай Никита, Никита Романович. Усё. Ты уж все с тех пор, как разлюбил меня, царь всяк норовит обидеться. Никто не приласкает, никто не приголубит. Ох, что клюпну поясок теперь к ладину, ох, поради, усвейте полголовушки стола мне. Михо, господи, чума! Завой, а? Это это у могилы скурлатого младшего пёс мой. Эй, Алло! только подай ко мне лук, я научу его убить. Стой, стой, Федор Алексеевич, это Максимов Буян. Он зовет меня к могиле моего названного брата. Прости, Пётр Алексеевич, пора мне в путь. Прости, мне пора. Ну иди, иди. Я в слободе раньше тебя Твоё воинство наполовину пешие. И царю Осечи расскажу я.